А Гильда то и дело заходила в комнату Васи, принесла пепельницу, проверила затемнение. Она глядела на русского нежно и лукаво, надеялась, что он ее поймет и без слов. Но Васи был вежлив и безразличен. Что же это такое? Он меня просто не замечает. Неужели я так подурнела? Она долго вертелась перед зеркалом, подмазалась, надела зеленое платьице, которое ей особенно шло, и постучала к Васе. Он сидел, как будто ее нет в комнате. Она убежала к себе и расплакалась. Курт прав, это ужасные люди, даже не поглядел на меня. Она проходила грустная весь следующий день. Только поздно вечером Рихтер увидел ее веселой, возбужденной, она сказала ему, «Ты знаешь, ординариц очень симпатичный, он немного говорит по-немецки». Рихтер сразу понял, что скрывается за ее словами. Он обругал ее, нехотя для приличия. В ужасе он подумал, «Я даже рад» что она подружилась с русским солдатом, что со мной стало ревновать, и то не могу. Несколько дней спустя Вася вернулся домой в приподнятом состоянии. Рихтер с ним столкнулся в передней, и Вася ему улыбнулся. Рихтер расцвел. «Капитан сегодня веселый, нужно с ним поговорить». Он посмотрел в щелку. Вася писал. Рихтер сказал гильдии, «Тише, он работает!» Увидав, что русский стоит у раскрытого окна, Рихтер постучался. «Вы забыли про затемнение, господин капитан!» Вася оторвался от вечерней прохлады. День был уже по-летнему знойным. «Кончено затемнение!» «Не понимаете?» «Война кончилась!» Ваши сегодня подписали безоговорочную капитуляцию. Ничего не изменилось в лице Рихтера. Он также улыбался, почтительно и уныло. Помолчав, он сказал, — Я вас поздравляю, господин капитан. Вася стало не по себе. Побили их, а он меня поздравляет. — Садитесь, — сказал Вася, — курить хотите? — Ну вот. И кончено. Теперь сможете работать, строить. Достаточно здесь развалин. Ваши города тоже очень пострадали. Я видел Смоленск, Минск. Рихтер побледнел, выдал себя. Я видел это в кино. Вася усмехнулся. Неважно где, важно, что видели. Знаете, как ваши поступали? «Это ужасная вещь, война. Я не из Гитлер-Югент, я был воспитан в другом духе. Я помню роман, ремарка, постановки Пискатора, речи Тельмана. Мы мечтали о мире. Я хорошо знал полковника Габлера, я построил для него дом, он был замешан в заговоре, нацисты его расстреляли». Я только недавно узнал, что заговорщики уже год назад требовали мира. Да что вам говорить, господин капитан, когда немецкие солдаты были на Кавказе, я не радовался. Я знал, что это плохо кончится, война — это хаос, никто ничего не понимает. Напрасно вы так думаете. Я три года был в партизанском отряде, ваши называли нас бандитами. 42-й, ваши на Кавказе, мы в лесу. За нами гонится ваш полицейский полк. Вы думаете, что я сомневался? Ничего подобного. Я и тогда твердо знал, что приду в Берлин. Конечно, меня могли убить, но пришел бы другой и сел бы в это кресло. Рихтер еще раз почтительно улыбнулся. Пожелал Васе спокойной ночи и ушел к себе. Никогда не сказал бы, что этот капитан был бандитом. Вежливый, хорошо воспитан Конечно, сегодня он наговорил много бестактностей Но трудно что-либо возразить Нацисты действительно обанкротились Почему я не сказал ему, что сражался в России? Ведь теперь мир Есть что-то унизительное в моем поведении Я такой же архитектор, как он, одержусь приниженно Не сел, хотя он сказал, садитесь Во что я превратился? Он говорит, что я буду строить, что строить и для кого. Люди со вкусом разорились или удрали. Придется перебиваться, латать дома, латать жизнь, неинтересно. Прибежала гильда. Курт, подписали, госпожа Мюллер мне только что рассказала. Она с восторгом сорвала штору из черной бумаги. Рихтер ответил, «Я знаю, мне рассказал русский». «Почему же ты мне ничего не сказал?» «Неинтересно». «Курт, ты сошел с ума». «Как неинтересно?» «Кончилась война, это самое главное. Почти шесть лет мы мучились». «Положим, ты-то не мучилась, а развлекалась. Мучения для нас только начинаются». Мне все равно, если не будет чулок или сахара. Я хочу спокойствия. Ты меня уверял когда-то, что мы, буря, — это пропаганда, как у Геббельса. Я не хочу быть бурей. Я хочу быть обыкновенной женщиной. Она ушла на кухню, которая сделалась ее любимым местом. А Рихтер сидел, закрыв лицо рукой. Гильда права. Насчет бури было глупо. Мы только исполняли роль бури, а когда буря налетела, мы не выдержали. Что же дальше? Вместо города развалины, да и я развалена, будут расчищать, снесут. Неинтересно. Когда Рихтер ушел, Вася вернулся к окну. Какой этот немец паршивый, слизь! Наверное, порезвился у нас эскиз. Лучше о нем не думать. Слишком хороший вечер. Вася пошел в столовую. Он вспоминал Налибокскую пущу, язык деревьев, любовь Аванесяна, Сережу, который погиб за тридевять земель на чужой и родной земле. Столько было в Васе чувств и грусти, и восторга, и гордости что никогда не смог бы он их выразить словами, только блестели среди ночи темные и теплые его синие глаза, которые часто снились Наташе. В столовой ждала его вторая негаданная радость. Полковник Никитин ему сказал, «Завтра полетите со мной в Москву». Вася улыбнулся и оторвался от окружающих. Он уже летел к Наташе. Глава 28. Минаев и Оля шли по длинной аллее сада. Персидская сирень изнемогала от избытка счастья. Минаев держал Олю за руку. Скоро два года, как они поженились, а походили на влюбленных, которые только что признались друг другу в своих чувствах. Эти два года были шумными и трудными. Слова любви умирали прежде, чем их можно было выговорить. Еще неделю назад Ольга сидела в подвале полуразрушенного берлинского дома и повторяла «Я сорока, я сорока, дай аку, дай аку». Теперь это кончилось.